Остановил их помощник частного пристава с добрым симпатичным лицом, когда они подошли к цепи. «Нельзя, спрошу, немножко назад. Господа, ведь это не от нас зависит. Прошу назад. Впрочем, так и быть, дамы могут пройти. Пожалуйте, мадамс. Но вы, господа, ради бога».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 и на танцевальные вечера им бесплатно, и от телесного наказания освобождают. А за какие, спрашивается, заслуги? Девица платок уронила, ты поднимай. Она входит, ты вставай и давай ей свой стул. Уходит, ты провожай. А возьмите чины. Чтоб достигнуть, положим, статского советника, мне или тебе нужно всю жизнь протрубить».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 «Ты сейчас губернский секретарь. Чин этот себе ты, можно сказать, кровью и потом добыл. А твоя Марья Фоминишна? За что она губернская секретарша? Из Поповин и прямо в чиновнице. Хороша чиновница. Дай ты ей наше дело, так она тебе и впишет входящую и исходящие». «Зато она в болезнях чат родит», — заметил Свистков. «Велика важность».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 И ступай по лесу, ходители, в лакейскую романсы слушать. Наш генерал человек холостой. Дом полная чаша. Прислуги как собак. А жены нет. Управлять некому. Народ все распущенный, непослушный. И над всеми командует баба. Экономка Вера Никитишна. Она и чай наливает, и обед заказывает. И на лакеев кричит. Баба, братец ты мой, скверная, ядовитая, сатаной глядит. Толстая, красная, визгливая, как начнет на кого кричать, как поднимет виск, так хоть святых выноси. Не так руготня донимала, да как этот самый виск. О, Господи, никому от нее житья не было. Не только прислугу, но и меня бестие задирало. Ну, думаю, погоди, улучу минутку.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 Сначала думал, что свинью режут. Потом же прислушался и слышу, что эта Вера Никитишна с кем-то бронится. «Тварь! Дрянь ты этакая! Черт!» «Кого это, думаю?» «И вдруг, братец ты мой, вижу, отворяется дверь, и из нее вылетает наш генерал. Весь красный, глаза выпученные, волосы словно черт на них подул». А она ему вслед «Дрянь! Чёрт! врешь. «Честное мое слово! Меня, знаешь, в жар бросила. Наш убежал к себе, а я стою в коридоре и как дурак, ничего не понимаю! Простая необразованная баба, кухарка, смерть! И вдруг позволяет себе такие слова и поступки!»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 «Разве они понимают что-нибудь в орденах?» Заиграла музыка.